Глава вторая. От разбитого сердца к исцелению. Замок из песка. Иногда нужно отпустить, чтобы понять, что держаться было ни к чему. Автор неизвестен. Тем летом, когда мне исполнилось 12, все указывало на то, что это будет худший период в моей юной жизни. Однако, благодаря чудесам природы и мудрости моей дорогой тетушки, Это время придало мне сил на всю жизнь. Начиналось всё более чем грустно. Мои родители решили развестись после 15 лет брака. До моего детства собрались продавать, с отцом я теперь виделась только по выходным, а в довесок мне предстоял переход в новую школу. Но больше всего меня волновало то, что мы нарушим семейную традицию и не поедем в июне на отдых в горы. Вместо того, чтобы проводить лето в прохладном лесу с пышной зеленью, следующие 10 недель мне придется жить с престарелой тетушкой в тихом городке на морском побережье. Общаться мне там можно будет разве что с чайками. Короче говоря, ехать я не хотела. Мне никогда не нравились колки песок и соленое море, и хотя тетю я любила, мы не виделись уже 9 лет. Я почти не помнила ее и искренне сомневалась, что она составит мне веселую компанию. Но выбора не было. Родители расстались не только друг с другом, но и с нашим домом. Жить пока было негде. Поэтому, несмотря на мои протесты и дурное предчувствие, я оказалась в поезде, направляющемся на юг. Рядом со мной лежали две холщовые сумки с моей летней одеждой, книжками и дневником, который я завела, как только узнала о надвигающемся разводе родителей. Еще я взяла с собой сердце, переполненное обидами, горечью и чувством утраты настолько, что мне было трудно дышать. Когда поезд подъехал к станции, я вышла из вагона последней. Проводник словно почувствовал мое отчаяние. Он похлопал меня по плечу, будто пытаясь уверить, что все как-нибудь само собой наладится. Но я-то знала, что моя жизнь уже никогда не будет прежней. На платформе меня ждала тетя Оливия, старшая сестра моей бабушки. Как и проводник, она улыбнулась мне и похлопала по плечу. Видимо, я выглядела очень уж несчастной. Последний раз я видела тетю Оливию, когда мне было три года и, конечно, совсем ее не помнила. Поэтому, забыв на время о своих переживаниях, я осторожно начала ее рассматривать. Она выглядела словно маленькая девочка, одетая в вещи своей матери. Мне вспомнился старый журнал «Мод» из моего детства. Темой номера было «Сочетая несочетаемое». Даже случайный прохожий сказал бы сейчас, что, стоя на той платформе, тетя Оливия совсем не сочеталась с тем, что ее окружала. Я подумала, бедная тетя Оливия... Она в этой ситуации такая же жертва, как и я. Ее планы на лето вряд ли включали в себя долгое совместное проживание вместе с малознакомым подростком. Поэтому ради нее я попыталась выдавить улыбку. Я тащила свои холщовые сумки к стоянке такси вслед за Оливией, шедшей с удивительной легкостью и скоростью для женщины в годах. К счастью, очередь оказалась недлинной, и уже через несколько минут мы с тетей уселись в старомодное такси с шашечками, которое направилось на восток в сторону побережья. Прижавшись лицом к оконному стеклу, я следила, как высокие городские здания, машины и люди потихоньку исчезают. Через полчаса я почувствовала дуновение соленого воздуха и увидела ряд ветхих бунгало с вывесками вроде «Наживка и оснастка», «Чаудер», Чаудер — густой американский суп, изначально рыбацкое блюдо, берущее свои корни в Англии и Франции. И лодочные принадлежности. В трёх кварталах от океана тётя Оливия велела водителю остановиться перед маленьким розовым коттеджем. Волоча свои сумки к входной двери по выложенной ракушками дорожке, я подумала, что дом похож на карету Золушки, сотворённую из тыквы. И в этой карете тыкве мне предстояло поселиться на ближайшие 10 недель. Но обустроиться у тёти Оливии оказалось намного проще, чем я ожидала. К ее чести, она уважала мое личное пространство и чувствовала мою потребность побыть одной. Тётя не пыталась отвлечь меня бесполезными занятиями или завязать бессмысленный разговор. Она жила очень просто. Именно то, что мне тогда было нужно. В этом маленьком доме спальное место для меня отыскалось только на открытом чердаке. Каждую ночь я забиралась по лесенке в свою спальню под звездами и чувствовала себя Хайди. Хайди — героиня одноименной повести Йоханны Спири о маленькой девочке, которая живет на попечении своего деда в швейцарских Альпах. Но, в отличие от моей любимой книжной героини, мне открывался вид не на привычные горы, а на океан. Днём я повсюду разъезжала на ржавом велосипеде, который когда-то принадлежал моей маме. Первые несколько дней я активно избегала океана и пляжа, до изнеможения крутя педали по городу. В то время я об этом не задумывалась, но сейчас понимаю, во мне тогда было столько злобы, что я не могла даже увидеть, не то что оценить красоту побережья. Но на четвёртое утро я всё-таки покатила на пляж. Был прекрасный рассвет ясного дня. И хотя я всегда предпочитала горы, я не могла не оценить уникальную красоту открывшегося передо мной морского пейзажа. На берегу было практически пусто, не считая двух фигур. Одна кормила чаек, а другая возводила замок из песка на пути надвигающегося прилива. Оставив велосипед на дощатом настиле, я направилась к морю. По пути я рассматривала женщину, которая кормила чаек. В ее позе было что-то смутно знакомое. Природная грация и плавные движения практически в такт с морем. И тут меня озарило. Это же тетя Оливия! Одетая в потертые джинсы, выцветшую футболку и кепку издалека, она выглядела как подросток. Меня поразило, насколько тетя была не похожа на ту нервную и напряженную женщину, которая встретила меня на вокзале. Здесь, на фоне моря, бурунов и песка, Она была в своей стихии. Даже не оглядываясь, тётя Оливия почувствовала моё присутствие. «Вот, возьми хлеб!» Протянула она мне половину лепёшки, не отводя взгляда от птиц. Я крошила хлеб, слушала крики чайк над головой, вдыхала солёный воздух и смотрела на мальчика, который защищал свой песочный замок от волн. Впервые с тех пор, как я узнала о грядущем разводе родителей, я наконец-то почувствовала спокойствие. «Наш хлеб давно закончился, но мы с тетей все продолжали наблюдать за мальчиком». Наконец Оливия тихо сказала, «Посмотри, какой он упрямый. Он так старается защитить свой замок, даже украсил его прекрасными ракушками. Он всю душу в это вложил, но какими бы высокими ни были стены, каким бы глубоким ни был ров, океан сильнее». Пока она говорила, я смотрела на мальчика. Чем ближе подбиралась вода, тем больше он метался. Он копал с маниакальным упорством, с каждой волной на его лице отражалось дурное предчувствие. Тётя Оливия протянула мне руку, и мы вместе подошли к кромке океана, где отчаянно защищал свое детище маленький зодчий. Мальчик поднял голову. Поначалу он выглядел озадаченным, но потом улыбнулся. Оставив свой замок, Он поднялся на ноги и взял тётю Оливию за протянутую руку. Втроем мы смотрели, как волна разрушила замок, разровняла его, уничтожила стены и затопила ров. Пока вода уносила прочь ракушки, которыми были укреплены стены, тетя Оливия отпустила наши руки. «Давайте соберем побольше этих красивых ракушек», — сказала она. Они были лучшей частью этого замка. С помощью мы построим новый, в более безопасном месте. Так мы и сделали. Всю жизнь слова тети Оливии направляли меня в непростых ситуациях. Памятный день на пляже не раз выручал меня, когда я старалась заново построить свою жизнь после того, как неподвластные мне силы разрушали ее. Много лет спустя, когда я переживала собственный развод, сокращение на работе и гибель лучшего друга, Тихие слова тети Оливии успокаивали мое сердце. Стараясь заново построить свою жизнь, я следовала ее примеру. Брала лучшую часть прежней жизни, чтобы каждый новый замок, который я возвожу, был чуть-чуть лучше предыдущего, чуть-чуть богаче и чуть-чуть крепче. Барбара Дэйви